Разговор с Евгением. Ты не виноват, что любимая погибла. Ещё найдёшь новую любовь. Я Евгений, 31 год. Хожу на ваши семинары уже 5 лет. За это время успел стать кандидатом наук. Специальность инженер-радиотехник. На досуге учу искусство тайцзи. Рассказывай, что случилось за эти полгода, что мы не виделись. Покончила жизнь самоубийством девушка, с которой я встречался. Сбросилась с высокого здания. Она была актрисой. Сексом с ней было заниматься здорово, отдыхать тоже здорово, а жить было нельзя. До трагедии мы с ней уже полгода как не встречались. Один человек у меня спросил, сколько людей, прочитав вашу книгу, покончили жизнь самоубийством. Я ответил, что не могу быть причиной трагедии. Моё учение жизни утверждающее. Но может случиться так, что человек может прочесть мою книгу, понять, какую гадкую жизнь он вёл, подумать, что ничего нельзя исправить и покончить со своей жизнью. Но лично я в этом случае не могу быть причиной несчастья. Надо отличать повод от причины. Поводом я могу быть, но не причиной. А причина заложена в самом человеке. Как ты среагировал на это печальное известие? По словам её мамы, она этим летом потеряла интерес к работе, отказалась от заказов на выступления в театре и на праздниках, сильно похудела. Часто говорила, что хочет сброситься с какого-то дома, и в итоге сделала это. Я переживал по этому поводу, был на похоронах. Это событие было для меня очень неприятным. Может, у неё было психическое заболевание, но никто в её самоубийстве не виноват. Замечаю, что, думая о ней в свободные минуты, иногда приходила мысль, что я стою перед дверями лифта последнего этажа этого дома, выхожу на крышу и возвращаю её обратно. Почему меня зацепила эта смерть, не могу понять. То, что с ней жить нельзя, выяснилось уже на первой встрече, но я не мог предположить, что так всё закончится. А что тебе не понравилось на первой встрече? Вела себя как ребёнок. Она всё время хотела всем нравиться. Да и убеждена была, что всем нравится. Подыгрывала всем. Да, это грубая психологическая уловка. Всем понравиться невозможно. И выходит, что и с тобой она вела себя так, чтобы тебе понравиться, и вы поссорились. Это от плохого воспитания. А я, например, не могу помочь тому человеку, который хочет всем понравиться. Кто-то из учёных говорил, что если хочешь быть счастливым, то надо избавиться от желания понравиться всем. А почему тебя задела её смерть? Причём тут ты? Она мне о телом подходила. Но её уже нет, а ты в ней застрял. Просто зацепило. И как сейчас живёшь? На заводе сижу, работаю, ничего не предлагаю, распоряжения выполняю, некоторые поручения скидываю на своего помощника. Работа разнообразная, но дела на работе меня не задевают. Нет такого дела, в которое я мог бы с энтузиазмом вложиться. Выполняю распоряжения начальника и хожу по цехам, смотрю на станки и изучаю производство. Всё свободное время провожу в одиночестве. Есть часы, когда я ничего не делаю. Прихожу домой, и я один. А хочется идти по жизни с кем-то. На данный момент этого нет. Скажи мне, как ты переносишь одиночество, и я скажу, кто ты. Страдают от одиночества только пустые люди. Умный человек в одиночестве никогда не бывает, он всегда со своими мыслями. А пустому человеку нужно подпитываться чужими идеями. Тогда я выхожу на ярмарку общения и, естественно, общаюсь с такими же пустыми людьми. А те, у кого есть идеи, они их продают, не разбазаривают. продают или общается с людьми, которые тоже имеют какие-то идеи. А нет идей, не с кем общаться. А что касается девушки-самоубийцы, то меня не удивляет, что ты меня не спрашиваешь, как бы о ней побыстрее забыть. Ты сам понимаешь, что через какое-то время мучиться перестанешь. Прошло уже 4 месяца после трагедии. Я знаю, за это время тоска по ней явно уменьшилась. Ведь ты сейчас говоришь о ней не эмоционально, а интеллектуально. Для тебя тоска по девушке уже остаточное явление. Рана не болит, она зажила уже. Пройдёт время, и ты заведёшь кого-нибудь другого.